Глава седьмая Шелестов намеревался всей группой выехать на Псковское озеро вместе с саперами, чтобы с помощью миноискателей найти то, что могли спрятать немцы. Когда Буторин нашел оглушенного Когана в квартире, он успел закончить осмотр, и из одной книги на этажерке выпали листки бумаги. Специалисты из инженерной службы сказали, что это схемы радиозапалов для дистанционного взрыва. Теперь стало понятно, для чего немцы использовали Косарезова. Но группа уехала без него, потому что Максима вызвал к телефону Платов. Пришлось срочно ехать в штаб армии, где имелась аппаратура ВЧ-связи. «Здравствуйте, Максим Андреевич», — послышался в трубке, как всегда ровный голос комиссара госбезопасности. «Докладывайте о ходе розыска. Мне важна любая информация, потому что через 30 минут...» «Мне надлежит быть в руководстве, и там могут поднять этот вопрос». «Здравия желаю», — ответил Шелестов. Он понимал, для чего его вызвали к аппарату связи, и по дороге уже сформулировал основные объяснения, подтвержденные фактами. Судя по полученным данным, у немцев прервалась цепочка реализации диверсии в тылах Красной Армии. Заброшенные агенты не могут выйти на связь с теми, кто знает о местах закладки зарядов, и теми, кто может эти заряды активировать. Это позволяет использовать фактор времени. Группа уже вплотную подошла к возможности определения мест закладок. Район установлен, но, к сожалению, нет схемы, контуры района поиска до конца не ясны. Но главное, есть шанс не допустить активации и взять агентов на месте. «Хорошо, я понял вас», — отозвался Платов, помолчав несколько секунд. Правда, я сомневаюсь, что вы сейчас полностью держите ситуацию под контролем. В любой момент Абвер может найти человека осведомленного, принимавшего участие в подготовке, и направить его в Псков. И тогда трагедия неизбежна. Чтобы вы поняли до конца всю опасность, я скажу вам, что за заряды на Псковском озере могут быть установлены. Скорее всего, это элементы бактериологического оружия. Бактериологического? Удивился Шелестов. Они так близко подошли в своих исследованиях к этому вопросу и даже готовы его применить? Подошли, и довольно близко, — спокойно заверил Платов. Подобные идеи были у нацистов уже во время предыдущей войны. Планы были разные, идеи одна циничная, другой. Например, планировали заразить чумой крыс и выпустить их в Петрограде. Зафиксирован факт, что немцы возбудителями чумы наполняли снаряды которыми обстреливали окопы противника. Год назад фельдмаршал Кейтель отдавал распоряжение о подготовке войск к бактериологической войне. Целью Берлина было как раз устроить эпидемии, прежде всего в тылу Красной Армии. В концлагере Дахау проводились эксперименты по получению малярийных комаров. Единственной сложностью было выбрать вид комаров, наиболее приспособленный для транспортировки авиации на большие расстояния, и устойчивы к голоду. Эксперимент по заражению малярией они все же успели провести в Италии. Удалось заразить 55 тысяч человек перед приходом войск-союзников. Тогда малярийные бактерии запустили в болото, где они внедрились в комаров. Замысел, однако, провалился. Американские и английские войска массово пользовались препаратами против малярии. У нас, я так понимаю, таких диверсий еще не было. — поинтересовался Шелестов. — Были, — спокойно отозвался Платов. — И поэтому я вас и направил в Псков, потому что подозревал нечто подобное. Был случай использования болезни на Восточном фронте против успешно наступавшей Красной армии. Отступая из Междуречья, Припяти и Березины, немцы согнали всех больных Тифом и эвакуированных, которые жили в прифронтовой полосе в лагерь Азаричи. Туда сгоняли под страхом смерти всех советских граждан, кого только смогли обнаружить. — Обошлось? — сразу же спросил Шелестов. — Не совсем. Частично диверсия удалась. Распространение эпидемии сыпного тифа среди оккупированного населения с заранее обдуманным намерением привело к тому, что при освобождении территории Восточного Полесья бойцы и командиры 65-й армии генерала Батова в результате контакта с больными, заразились. Эпидемия вспыхнула в дивизиях 19-го стрелкового корпуса. 25 армейских и фронтовых госпиталей были перепрофилированы под инфекционные лазареты и отданы для больных сыпным тифом. Спустя несколько месяцев немцами была предпринята новая попытка. История повторилась при наступлении войск Белорусского фронта. Среди военнослужащих Красной Армии была уже не вспышка, а самая настоящая эпидемия сыпного Тифа, вызванная диверсионной деятельностью контрразведки Абвера и НИ гигиены войск СС. Примечание Батов Павел Иванович, в походах и боях военные мемуары военно-сдат 1966 Конец примечания. Вот значит, какая опасность может быть! Задумчиво произнес Шелистов. Но Платов его перебил, поняв, что сейчас скажет командир группы. Секретным приказом начальника главного военно-санитарного управления РККА, генерал-полковника медслужбы Смирнова, предписано подготовить в районе Пскова все военные и гражданские службы к возможности бактериологического и инфекционного заражения. Но приказ приказом, а вы свою работу должны завершить. Ситуация такова, что других вариантов просто нет. Хочу напомнить вам, Максим Андреевич, что при обнаружении закладок, прикасаться к ним запрещено до особого распоряжения. Можете устроить засады, но не более. Руководство именно по этой причине не спешит с возвращением из эвакуации жителей Псковской области и рабочих коллективов заводов и фабрик, как, собственно, и с восстановлением самих разрушенных предприятий. Но жизнь не останавливается, и область должна чем-то жить поэтому эти меры не вечные, а исключительно временные. И времени этого у нас очень мало. Сегодня с вами вступит в контакт представитель военно-санитарного управления полковник Вяземский. Его задача — принять меры к предотвращению возможного заражения на этом этапе розыска без нагнетания паники. — Вероника Матвеевна, — раздался хриплый голос. Учительница повернула голову, но никого из знакомых не увидела. Обычный базарный день, на рынке не так много людей, как бывало до войны, но все равно все крытые прилавки заняты. Кто-то продает семечки, кабачки, грибы, кто-то старые ношеные вещи, вазы, канделябры. Были тут даже книги, но те, кто их продавал, скорее всего, ни на что не надеялись, а пришли просто побыть среди людей, среди родных русских лиц. Ощутить, что ушла из этого города война, и теперь можно вздохнуть, подумать, как жить дальше. Нельзя сказать, что на рынке в это время шла бойкая торговля. Это больше напоминало обменный пункт. Да и денег на руках почти ни у кого не было. Меняли вещи на продукты. Особенно в ходу были теплые вещи в преддверии зимы. Глядя на этих женщин и бабушек, которые трясли старенькими меховыми пальто, шубейками... Утепленными ботиками невольно возникала мысль, что несли они сюда свое последнее. Никто из них не думал, как и в чем он сам будет ходить зимой. Главное, что будет еда. Чаще всего думали о детях и стариках, оставшихся дома, которых нужно кормить. Взгляд учительницы скользнул по лицам продавцов и покупателей. Она уже решила, что ей послышалось или позвали не ее, а кого-то другого с таким же именем и отчеством. И только теперь она увидела худенькую, изможденную девочку с лицом старушки, с черными кругами вокруг глаз. Она была одета в старое, не по росту, зимнее пальто, свылезшее через дырки в подкладке ватой, на ногах солдатские стоптанные ботинки, рваные чулки. На голове девочки был повязан платок, больше похожий на половую тряпку, снятую с чужого забора. Только светлые волосы выбивались из-под платка, контрастируя с черными кругами вокруг глаз и заострившимися скулами, обтянутыми серой кожей. Нет, волосы не светлые, с ужасом поняла Вероника Матвеевна. Они седые. Седая девочка-старушка стояла и смотрела большими глазами на учительницу. Девочку толкали прохожие, но она стояла, как вкопанная, и смотрела на женщину. У Вероники Матвеевны сжалось сердце от страшного предчувствия. Она сделала шаг навстречу, подошла ближе, напряженно вглядываясь в болезненное лицо незнакомки. Теперь ее тоже толкали прохожие, на нее ворчали, но учительница остановилась, понимая, что эту девочку она почему-то знает. Вероника Матвеевна, вы меня не узнаете? Тихо спросила девочка. Это я. Люба Родионова, из 10 а! Люба! вырвалась у Вероники Матвеевны и тут же сжала горло тисками. Она схватила Любу в объятия, прижала к себе, стала гладить по волосам, целовать куда попало, не видя ничего из-за пелены слез. Женским сердцем, перенесшим страшное горе за эти годы оккупации, она почувствовала, что эта девочка, вчерашняя школьница, принесла такое, чего вынести нельзя, что-то такое, от чего и крепкие мужики ломаются. — Что ты здесь делаешь? Ты одна, Любочка? — Да как же это? Где ты живешь? Ты ела сегодня, деточка? Ну, говори же, что ты молчишь, Люба? — Никого у меня нет, — тихо ответила девочка, и учительнице показалось, что она сейчас разрыдается. Но слез не было. Наверное, уже и никогда не будет потому что выплаканы они давно все без остатка, потому что сила этой девочки оказалась в другом. Она смотрела большими глазами в лицо учительницы, совсем сухими печальными глазами, в которых было и недоверие к тому, что она видела вокруг себя, и неверие в то, что все уже позади, что все закончилось, и теперь надо просто жить. Но как? Можно ли после всего этого жить? и это читалось в глазах девочки. Учителя умеют читать по лицам, по глазам своих детей, это их профессия. Но то, что Вероника Матвеевна читала по глазам Любы, ужасало ее. — Пойдем со мной, — позвала учительница и стала торопливо уговаривать Любу, видя, что та не решается согласиться. — Я тут недалеко остановилась, у родственницы. У нее свой дом. Он уцелел, представляешь? А еще у нее есть большая печка. Сосед, дед Игнатий, починил ее, заново обмазал глиной, и в ней можно греть воду. Хочешь помыться? Ты только представь, несколько ведер горячей воды, мыло и чистая рубашка. А потом мы будем сидеть за столом и пить чай с сушеной брусникой. У меня есть знакомые военные. Они подарили мне целых две пачки настоящего чая. Грузинского, представляешь?» Вероника Матвеевна ждала, что девочка упрется и откажется, или будет стесняться, и ее придется уговаривать дальше, но Люба вдруг побледнела, ее ноги подкосились, и она стала заваливаться на спину. Если бы не учительница, девочка упала бы прямо на соседний прилавок. Ее подхватили сразу несколько рук, поддерживая, отвели в сторонку и усадили на старый пенек, на котором когда-то рубили мясо. Не было сейчас на этом рынке мяса. Когда сочувствующие женщины, которые помогли отвести девочку в сторонку, наконец разошлись, Вероника Матвеевна подняла Любу на ноги, крепко взяла ее за руку и медленно повела с собой. — Не выжить ей здесь, — думала учительница. — Любу надо к нам в деревню. Там скоро будет много овощей. Там можно прокормиться со своего участка. Родственницы дома не было, и Вероника Матвеевна взялась хозяйничать сама. Она натаскала из колодца воды, набрала в сарае дров, растопила печку, поставила посреди комнаты таз и стала раздевать девочку. Ее тело, которое Люба пыталась стыдливо прикрывать руками, оказалось не столько грязным, сколько покрытым непроходящими черными пятнами от побоев. Белые какого-то мертвенно-синеватого оттенка шрама на ногах, руках, на спине. Вероника Матвеевна терла девочку лыковой мочалкой и представляла, как той больно, но Люба молчала, опустив голову. А потом женщина смывала с девочки грязную пену, намыливала заново и снова смывала. В конце, как ребенка закутала Любу в пеленку, обернула старым домашним халатом, и усадилась ногами на диван с высокой спинкой. Она бросилась разогревать картошку, поставила на еще горячую плиту чайник, а потом с ужасом увидела, что творилось на полу. Торопливо собрала половики, вынесла их сушиться на улицу, принялась мыть полы. Вероника Матвеевна все делала быстро, она очень торопилась привести дом в порядок. И когда удовлетворенно поняла, что все, наконец, сделано, Посмотрела на девочку. Люба уснула. Ее седые волосы растрепались по подушке, ручки и ножки безвольно свесились. Девочка казалась мертвой. Женщина невольно сдержала слезы и зажала рот рукой. Она поняла, что Люба, может быть, впервые за очень долгое время спит вот так, безмятежно, расслабленно, ощущая настоящую безопасность. Учительница присела рядом с диваном, и провела рукой по седым волосам своей ученицы, по ее впалой щеке, по коже, обтянувшей скулу, по заострившемуся носику. Вероника Матвеевна уже поняла, что будет делать и как будет жить дальше. Пока Люба спала, она заштопала ее чулочки, нашла веревочки, которые заменили рваные шнурки на ботинках, ушила ее взрослое старое платье, чтобы оно сидело по росту, а потом... С особой старательностью зашила старенькое пальто девочки. Теперь его можно было носить, не стыдясь. Новых пальто на улице давно нет, и, наверное, еще долго не встретишь. Люба проснулась и, смущенно глядя на свою учительницу, принялась за еду. Потом они сидели за столом и пили чай из блюдец, как перед войной. Вероника Матвеевна стала говорить, — Я все придумала, Люба. Ты поедешь со мной в Малую Калиновку. У меня там дом, я живу одна. Будем жить вместе, вести с тобой хозяйство. А самое главное, мы с тобой будем восстанавливать школу. Теперь фашистов прогнали, а люди вернутся. Будут дети, которых нужно учить. Я добьюсь, чтобы построили школу. Я буду учить старших, а ты малышей. Я помогу тебе поступить в педагогический техникум. Будешь учиться заочно и работать, получать зарплату. Мы купим тебе на первый выпускной наших ребятишек красивое платье. — А вы будете директором школы, — улыбнулась одними губами девочка. Это была страшная улыбка. Одними губами, когда в глазах темнота и боль. — А вот и не угадала, — погладила ее по руке учительница. — Я уже старая, мне не справиться. А ты выучишься, и я буду рекомендовать тебя и ты станешь нашим директором в новой светлой большой школе, где будут учиться счастливые дети и будет играть музыка. Наскоро попрощавшись со своей родственницей и извинившись, что привела чужого человека в дом, Вероника Матвеевна собрала узелок с продуктами на первое время и, взяв Любу за руку, повела ее к зданию комендатуры. Ей повезло. Подполковник Шелестов был там. Он очень удивился визиту учительницы, решив, что она принесла новые сведения. Но Вероника Матвеевна попросила отпустить ее назад в деревню. — Я ведь больше не нужна вам, правда? Я очень прошу вас, Максим Андреевич, только вы сможете помочь мне вернуться назад. Ведь никакой транспорт больше в Малую Калиновку не ходит, а от станции она далеко. Мне очень нужно вернуться. — Все понимаю, дорогая Вероника Матвеевна, — улыбнулся Шелестов. Но я хочу вас попросить задержаться в Пскове еще на несколько дней. Потом я вас отправлю до самого дома. Но сейчас мне без вас никак нельзя. Нужно, чтобы вы опознали ту женщину. Это нужно мне. Родине нужно, понимаете? Дело, можно сказать, государственной важности. А если у вас какие-то трудности здесь, вы только скажите, мы все решим». «Вот как?» Женщина грустно опустила голову. «Значит, еще несколько дней». — Поверьте, вы окажете очень большую помощь советской власти и нашим органам. Вероника Матвеевна замолчала, размышляя о чем-то, потом развела руками, как будто давая понять, что она в безвыходном положении. Ведь самой ей сейчас никак не доехать до своей деревни. И она решилась. — Максим Андреевич, тогда, раз уж вы просите, я хотела бы... Она замялась. — Ну... «Вы помните, что предлагали поселиться тут неподалеку, в комнате, которую для меня организовали?» «Ага, значит, все-таки трудности», — заулыбался Шелестов. «Вам что, негде жить? Вам родственники отказали?» «Нет, у меня другое, Максим Андреевич. Но от родственников я ушла, потому что... Понимаете...» И Вероника Матвеевна вдруг принялась в захлеб рассказывать Шелестову про свою бывшую ученицу про красавицу и умницу Любочку Родионову. Все, что узнала, что услышала от девочки. Как та с первых дней оккупации вступила в ряды подполья, о том, как спустя год ее и еще несколько человек схватили фашисты, о том, как их пытали, как взрослая женщина, пытаясь спасти бывших школьников, все взяла на себя, заявив, что девочки и мальчики ничего не знали, что она сама всем занималась. На глазах ребят женщину повесили на площади, а их отправили в концлагерь. Учительница рассказала, как Люба выживала в лагере, как пыталась бежать, как помогала другим, порой отдавая свою ложку похлебки, как на ее руках умирали друзья, как ее саму за попытки бежать страшно избивали и издевались, как Люба чудом избежала газовой камеры, как она лежала рядом с мертвецами и ее не успели бросить в ров и закопать. Лагерь освободила Красная Армия, и Любу нашли еле живой. Она снова выжила. Этой девочке просто суждено жить и рассказывать другим о том, через что прошло наше поколение. Она должна воспитывать детей, понимаете? Я не могу ее оставить. Это мой долг перед родиной и перед этой девочкой. Это ведь и я в том числе воспитала ее такой в школе, и теперь не имею права бросить ее. — Витя! Шелестов повернулся к Буторину, хмуро сидевшему у окна и слушавшему рассказ женщины. — Там нам вчера, кажется, сухой паек привозили. — Да, я сейчас сложу, будто опомнившись, вскочил на ноги Буторин. — Там и коробка есть. Разреши, я их сам отвезу. Буторин вернулся в полночь, вошел в комнату, когда группа уже спала, разулся, и долго стоял босиком у окна, глядя в холодную осеннюю ночь. Шелестов смотрел в спину друга, потом тихо спросил, чтобы не будить ребят. — Чего не ложишься? Отвез? — Отвез, — отозвался Буторин. — Я им там титан наладил, чтобы горячая вода была в ванной. Примус прочистил. — Максим, я им все деньги свои отдал. Ей же девочку одеть надо, да и еду покупать на что-то. — Ничего, проживем, — усмехнулся Шелестов. — Нас же четверо. С голода не умрем. У нас же еще сухой паек есть. — Не-а, нет его, — весело ответил Буторин. — Я им все отвез. — Так, — тихо засмеялся Максим, — значит, завтрак у нас отменяется. — Точно. Пасмурное утро встретило оперативников ветром и холодной моросью. Группе выделили четырех саперов во главе с плечистым усачом сержантом и отделение автоматчиков из комендантской роты для охраны и организации оцепления, если понадобится. Работы по обследованию береговой линии начали в 8 утра. Обследовали полосу шириной 10 метров от воды. Несколько раз попадались осколки, ржавые болты и обломки металла от сгнивших лодок. Но в первые же два часа, южнее острова Сельцы, нашли с помощью миноискателей две закладки. Сапер разгреб мелкие камешки, отложил несколько средних обломков, и присутствующие увидели цилиндрическая форма металлический контейнер, выкрашенный в серый цвет. В верхней части цилиндра была прикреплена какая-то полусфера, под которой угадывались провода. Металлический штырек длиной в 10 сантиметров мог быть антенной. Цилиндр был втиснут в трещину в скалистом берегу. Шелестов кивнул Буторину. «Займись». Виктор воткнул в трещину красный флажок на длинной железной ножке, чтобы не унесло ветром, аккуратно прикрыл контейнер камнями и принялся отмечать на карте его местонахождение. Он нашел приметный ориентир, отметил его описание, по компасу определил азимут относительно ориентира, и по дальномеру полевого бинокля измерил расстояние. Теперь искать закладку больше не придется. До обеда они нашли еще одну такую же, а затем перебрались на остров Сельцы. Около часа дня небо стало проясняться, ветер утих. Шелестов обернулся на звуки мотора и увидел, как к берегу причаливает большой катер. Первым на камне соскочил высокий мужчина в кепке и кожаной куртке с поднятым воротником. Он подошел к военным, нашел взглядом Шелестова, глянул на его погоны и представился. «Майор милиции Ермолаев Демьян Александрович, старший оперуполномоченный уголовного розыска». «Шелестов», — протянул руку Максим, — «Вы к нам с новостями?» «Познакомиться». «Нам ведь придется вместе работать, так что приехал налаживать контакт, ну и новости привез. Давайте отойдем». Шелестов и Ермолаев отошли в сторону, чтобы их разговор не слышали саперы и автоматчики. Впрочем, всем досталась срочная и приятная работа. На катере привезли термосы с горячей едой для оперативной группы и прикомандированных саперов и автоматчиков. Замерзшие люди с удовольствием принялись доставать из солдатских вещмешков свои котелки и ложки. Для оперативников с кухни привезли алюминиевые тарелки и жестяные кружки. Майор с улыбкой кивнул на суету возле катера. Погодка-то тут, не ахти в это время. Народ озяб Вы здешний, Псковский?» Поинтересовался Шелестов, доставая папиросы. «Нет, я родом из Твери, но с 41-го года в Москве на усиление. А теперь вот сюда отправили группу восстанавливать, заново организовывать местное городское управление милиции и отделение уголовного розыска. Просился на фронт еще в 41-м, когда фашист рвался к Москве». Наши уходили отдельным батальоном, а мне сказали работать в уголовном розыске за троих. И не писать больше рапортов, а то накажут по партийной линии. Пришлось подчиниться. Не скажу, что у нас было легче, чем на передовой. Почти не спали, лезли в банды, в малины, брали спекулянтов, мародеров, мошенников. У меня группа была пять человек. За три года из стариков остался только я с двумя ножевыми ранениями и Петя Сузиков, наш тверской парень. Троих похоронили, двое инвалидами остались из-за ранений. Такие вот дела, товарищ подполковник. — У каждого свой фронт, майор, — ответил Шелестов. — Наше дело такое. Мы люди в погонах. Идем туда и работаем там, где нам приказывает родина. Так что за новости? — А новость такая. Пашка Синицын по кличке Сигара в городе. — Ух ты! не удержался Шелестов. «Вот это новость, так новость, Демьян Александрович. Ну-ка, если можно подробнее. Оперативных тайн выдавать мне не нужно, я знаю, что это такое, но суть, пожалуйста, изложите. Но вы сами понимаете, что с агентурой в уголовной среде сейчас не очень хорошо. Только что фашист ушел, еще многое не ясно, не все притоны, не все связи проверены и выявлены, но кое-что есть». Сигара засветился на воровских малинах пару раз. Сейчас у них там не очень весело, не жируют, как в мирное время. То, что успели награбить, в основном относится к складам и продажным шкурам, которые на некоторых складах работали. Короче, плечи уголовный мир расправляет, и информация к нам постепенно течет все интереснее. Первый раз сигара появился, как мне поведали верные люди, месяц назад. Причем не бегунком залетным, не гастролером-фраерочком. Ясно было, что парень с форсом, с сигарой, как в вашей ориентировке указано, и шрамик на наколочке. Но представился он среди блатных другим именем. Но, как мне кажется, его настоящее имя знает кто-то из местных паханов. Но держит это в секрете. Видать, помощи у него попросил сигара в обмен на что-то. В обмен на золотишко, которое увез сюда из Ленинграда его подельник. — предположил Шелестов. — Думает найти с помощью местных и долю вложить, как у них полагается, в местный общак. — А вы в нашем деле разбираетесь, — с уважением отметил майор. — Приходилось и в вашем деле разбираться, и во многих других. Такая у нас работа, — усмехнулся Шелестов. А во второй раз он, когда появился, два дня назад вломился к марухе одной, белый весь, запыхавшийся, И штанина в крови, денег ей отвалил, и сережки золотые подарил. Просил перевязать. Она рассказывала, что рана у него похожа от пули, вскользь прошла по ноге. Через день ушел он от нее, озабоченный, и исчез, хотя обещал вернуться. Такие вот пироги. Мы активизировали всех, кого могли, стараемся не упустить новые данные или зафиксировать его на адресе. «Установка прежняя? Не брать, а только держать под наблюдением?» «Да, установка прежняя», — кивнул Шелестов. «Спасибо, Демьян Александрович, порадовали. Я уж думал, что скроется сигара, на все плюнет, да видать овчинка выделки стоит». Максим даже не предполагал и не надеялся, что именно сегодня им так повезет. Не прошло и двух часов, как на северном краю острова снова запищал миноискатель. Ходить здесь из-за трещин в скалах было трудно и небезопасно. На мокрых скользких камнях ничего не стоило поскользнуться и переломать себе ноги, а то и шею. Он велел саперам быть осторожными, автоматчикам страховать их, и вот поиск увенчался успехом. Когда молодой рыжеволосый сапер с веснушками на румяном лице разобрал каменную кладку над очередной закладкой, Шелестов и Буторин подобрались по скользким камням найденному контейнеру и присвистнули. Это был не такой же продолговатый цилиндр, которых нашли за сегодняшний день уже три штуки. Это был жестяной чемоданчик, коробка с ручкой для переноски. В таких, например, слесари держат свой инструмент. Он на дожде не промокает и машинного масла не боится. Там и ветошь можно сложить, а если надо, то и бутерброды из дома, завернутые в вощенную бумагу. — Что скажешь, сапер? — спросил солдата Буторин, присаживаясь рядом. — Вы бы поосторожнее, — тот озабоченно глянул на оперативников. — Черт его знает, что это. А вдруг подарок с сюрпризом? — Давай работай, и на нас внимания не обращай, — посоветовал Шелистов. Рассказывай, что видишь. — Пока ничего из признаков взрывного устройства не вижу, — сразу перешел на рабочий тон сапер. — Проводов снаружи нет. Снизу их быть не должно. Металл экранирует. Взрыватель радиосигнал не получит через металл. Или не гарантированно получит. Тут может быть сюрприз другого действия. Натяжного или нажимного. Заряд, если и будет, то небольшой. Ладно, не нервничай. Понял состояние сапера Шелестов. Он понимал, что эти ребята могут работать, когда рядом нет никого. Всем отойти. Сапер работал методично. Что там в жестяном ящике он не знал, но сам ящик, если он заминирован внутри, может взорваться только при открытии. Значит, извлечение его может быть безопасным. Оперативники на расстоянии наблюдали за работой бойца, затаив дыхание. Шелестов думал сейчас о том, что они могут найти в этом ящике, о том, видит ли кто столько людей на пустынном острове. Озеро пустынное. Эта часть острова с ближайшего берега не видна. И все же есть риск, что кто-то из немецких агентов Может увидеть солдат, саперов и все понять Но рисковать приходится Надо как минимум найти все закладки и ликвидировать их И всегда остается шанс, что нашли не все, а это чревато трагедией Нужны агенты, нужна схема закладок, нужен пульт радиоуправления Шелестов видел, как сапер с натугой вынимает ящик из укрытия кладет его перед собой и достает из нагрудного кармана обычный медицинский стетоскоп. Солдат слушал ящик несколько минут, потом один за другим отстегнул оба замка. Через минуту с предосторожностями он его все же раскрыл и, сдвинув на затылок пилотку, махнул рукой оперативникам. «Можно подойти!» Смотрите, он принялся разворачивать старый женский шерстяной платок, лежащий в ящике. Ого! Клад! Как-то неожиданно через рваный покров серых осенних облаков пролился луч солнца, и на старом платке заиграли желтым огнем, заблестели своими гранями драгоценные украшения. Здесь были броши, кольца, серьги, диадемы, кулоны, подвески. Буторин, стоявший рядом, присвистнул. Кое-что мы все же нашли. Значит, вот зачем потащился сюда Пашка Сигара. Думал, они золото прячут, а они его и прятали. Но он этого не понял, — поддакнул Шелестов. Или его кто-то спугнул. Поэтому он и в квартиру полез. Но ящичек-то тяжелый, а сверток с золотишком килограмма на три потянет. Так, боец? — Так точно, — согласился сапер и, свернув платок, потащил было находку наружу. Но едва он поднял драгоценности, рука его вдруг замерла. Под платком на дне ящика лежали батареи питания, которые применяются в кратковолновых передатчиках. Тут же лежали заготовленные провода с зачищенными концами и небольшой пульт с кнопкой. Все замерли. Если это взрыватель, то в любой момент может произойти взрыв. Но сапер напомнил, что батареи не соединены с пультом, наверняка потому, чтобы не разрядились раньше времени. Подбежавший сержант опустился на колени и осторожно взял в руки пульт. «Знаете, что это такое, товарищ подполковник? Пульт для подачи радиосигнала. Значит, соединить с питанием, нажать кнопку, и закладки взорвутся? Нет, нужен еще простейший радиопередатчик, а вот уже с ним можно за несколько минут собрать всю схему». «Слушайте меня, товарищ сержант», — приказал Шелестов. «В ящик наложить достаточное количество камней», чтобы подходили по общему весу, уложить на место и замаскировать. Содержимое забираем в комендатуру. Нужен специалист по радио, который бы разобрался в этой схеме, и описать драгоценности». На берегу Шелестова ждала машина и три офицера. «Вы, Шелестов?» — спросил грузный полковник с медицинскими эмблемами на петлицах шинели. «Полковник медицинской службы «Вяземский». Они сидели в комнате административного корпуса военного госпиталя. За окном хлестал дождь, капли сбегали по стеклу, по блестящим мокрым камням на улице, по стволам деревьев, по лапам елей. Полковник Вяземский, расстегнув воротник кителя и уперев руки в стол, навис над картой Псковского района, куда Шелестов нанес места найденных закладок. «Хреновое дело, Максим Андреевич!» задумчиво заговорил Вяземский. Учитывая схему движения воды и обмен между Псковским и Чудским озерами, охват заражения может быть таким, что нам и не снилось. А вы говорите, что еще не все нашли? Не все. Нам просто повезло. Подсказочка была. Вот и нашли несколько. Но думаю, что все они по берегам озера. На реке Великой ставить бессмысленно. Она все равно впадает в Псковское озеро. А вот потом... Нарва и Финский залив. — Проблема, — вздохнул Вяземский. — Обычно палочки живут в холодной воде до трех недель и размножаются, имейте в виду. Здесь-то проще, населения почти нет, водоемов для забора воды достаточно. Раньше узнали, можем санитарную зону создать, установить кордоны. Тут система проверенная и отработанная. Дело не в этом, Максим Андреевич. Нам надо знать, что за заразу они там разместили, в этих закладках, что попадет в воду после взрыва и разброса. Эпидемия требует большого количества препаратов, а их нужно завести, причем в короткие сроки. Госпитали развернем, но нам инъекции нужны. Ну, значит, завтра будем пытаться извлекать закладку. Шелестов закурил и бросил коробок спичек на стол. — Вы не нервничайте, Максим Андреевич. — улыбнулся Вяземский. — Мы придумаем, как нам сделать так, чтобы во время изъятия зараза не попала в окружающую среду. — Я понимаю, — хмуро ответил Шелестов. — Надо просто отсоединить заряд взрывчатки и передать вам герметичный контейнер в руки. Да только заряды бывают и неизвлекаемые. — Хорошо, будем плясать от обратного. Задание саперам — определить количество взрывчатки. Просчитаем силу удара. Возьмем бочку с водой, поставим в герметичной палатке, накроем плитой и взорвем в воде. Все останется в этом объеме. А если там поражающие элементы заложены, и вашу бочку в клочья разнесет? Зачем там будут поражающие элементы? Ведь заряды наверняка установлены с расчетом разброса содержимого. Незачем, согласился Шелестов. Ладно. Давайте сочинять наш совместный план действий. Вам ведь нельзя официально объявлять эпидемиологическую опасность в районе.